Глава 31 я слышала, как Женя закрыла входную дверь. Хлопнула, больно отозвавшись эхом где-то там, в закоулках сердца. После ухода пейрака внутри образовалась пустота. Гнетущая, от которой хотелось волком выть. Закрыться у себя, залезть под одеяло и долго баюкать раненую душу. — А зачем он приходил? — удивлённо протянула подруга, появляясь следом на пороге моей комнаты. «Да так, дозвониться не смог. Сказал завтра не выходить на работу и кое-какие моменты на понедельник прояснил». Отмахнулась вяло. «Почти не соврала». «Понятно». Как-то странно успокоилась с допросом Женя. «Ксюш?» «Что?» устала развернулась к ней. «Ну нет, у меня сил сейчас болтать, что-то обсуждать или сопротивляться, если она вдруг надумала просить в долг. Отдам, сколько попросит». Хоть и понимала, что зря. Если меня уволят, деньги на первое время, ой, как нужны будут. Я даже уже собралась идти в направлении телефона, чтобы включить мобильный банк и перевести нужную сумму. «Ксюш, выручай!» «Сколько?» — закатила картин на глаза. «Я не про деньги, ты не поняла!» «Вау, это что-то новенькое!» усмехнулась, присаживаясь на кровать в ожидании необычной просьбы. Потому как, кроме денег... Жека у меня практически ничего больше не просила. Даже самой стало интересно. «Короче, мне нужно, чтобы ты сделала тест на беременность», пояснила она, в и д и мое замешательство. о «Э, э прости за глупый вопрос, но зачем?» «Ксюш, я беременна», радостно сияя глазами, сообщила Женя. «Ух ты, поздравляю», кивнула растерянно, ощутив при этом легкий укол зависти. «Но все равно непонятно». «Понимаешь, у меня такая ситуация! Даже не знаю, как объяснить!» «Жек, н и т е н е резину! Ну же, рожай!» «Тьфу ты, блин! Говори!» «Да не каркай! Рожать рано!» — засмеялась подруга. «Вообще только сейчас заметила, что она стала другая. Юная, нежная, будто светится изнутри. Такая счастливая, аж саму улыбаться тянет, глядя на неё. Я вчера узнала». Меня подташнивала по утрам. Задержка. Состояние не такое, как обычно. Я сделала тест, а там две полоски, представляешь? Радостно выпалила она. Улыбнулась невольно. Хоть у кого-то всё хорошо. Уже не так грустно. Ну, а зачем тебе тест отрицательный? Тебе ж такой нужен, как я поняла. Да, понимаешь, мы с Вадиком собирались в отпуск лететь на море. Он путёвки взял на Мальдивы, представляешь? ох ты «Достойно. Вот, а я прокололась. Блин, блин, блин. Он н а ш ё л мой тест, устроил допрос, и теперь мы никуда не летим. Потому что это может быть опасно для меня и малыша. Мальдивы, блин, Ксюш, опасны. Когда я еще смогу там отдохнуть? Потом ребенок пеленке, садик. Минимум три года дома, в четырех стенах. Если только на дачу к родителям. Короче, пришлось сочинять, что это не мой тест». что подруга на работе делала и случайно перепутала сумки. Он не поверил. «Не такой уж он и дурак», — хмыкнула невольно. «Сказал, чтобы я при нем сделала тест. Если хоть один из трех покажет положительный результат, то никуда мы нафиг не летим», — надула обиженно губы подруга. «В женскую консультацию прямой дорогой. А потом только здоровое питание, минимум стрессов и строгий режим». «Ты рискуешь», — усмехнулась я. Что, если вдруг правда форс-мажор в дороге? Я себя прекрасно чувствую. У меня ничего не болит. И беременность не является противопоказанием к шикарному отдыху. Не, Ксюх, ну не аборт же делать в самом деле. А Вадик, он же как баран. Если упрется, то ни в какую. Он сам-то хочет детей? Хочет, — болванчиком закивала Женя. Очень хочет. Ладно, я поняла тебя. Устала, выдохнула, понимая... что она от меня не отстанет. «С меня тест. Три». «Чего так мало?» съязвила по-доброму, но, заметив ее взгляд, примирительно выставила ладонь вперед. «Три так, три, давай!» «Я сейчас принесу!» спохватилась она. «Завтра как раз с утра с ним встречаюсь». «А ты не думала, что он может тебя к врачу отвезти?» «И тогда точно не получится отвертеться!» крикнула вслед, когда она скрылась в соседней комнате. «Завтра воскресенье!» «Я обязана его убедить. Буду очень стараться!» Женя с лукавой улыбкой вернулась назад. «Держи!» «Ну, если только так. Я уже встала, чтобы направиться в туалет, как меня торкнула. Чёрт, Жень! А если ты, правда? Ну, перелёт не очень хорошо скажется на ребёнке. Я ж потом не прощу себя. Я даже выговорить не смогла, озвучить свои страхи. Всё будет замечательно. Я знаю, я чувствую, задницы чую». Подталкивая меня в спину, скороговоркой прочитала подруга. «Иди, иди уже!» Я заглянула на кухню, взяла подходящую баночку и пошлёпала в уборную. «Чего только не сделаешь ради подругиных Мальдив! Самое интересное, а мне что, с того обломиться? На путёвку, конечно, не претендую, но магнитик, надеюсь, заслужу. А ещё на нынешнюю работу меня всё-таки Женя устроила. И не её вина, что я такой дурой оказалась». Так что нужно уметь быть благодарной. Тем более от меня ничего особо не требуется. Только пописать в баночку. Один за другим я раскрывала пакетики, доставала палочки и окунала их, как описано в инструкции в содержимое банки. Выложила сохнуть и проявляться на бумажку. А сама отправилась мыть тару. «Ну?» – раздался нетерпеливый голос Жени. «Готова?» «Наверное», – буркнула, собираясь сложить готовые палочки в пакет и... з а с т ы л а Все три теста были положительные. В голове зазвенел тревожный звоночек. Но я всё равно никак не могла сообразить. Ноги стали ватными, чужими, и мозг отказывался понимать. Какие две полоски? Должна быть одна. Я же не... А здесь? У двух тестов проявившиеся чёрточки угадывались хуже. Были более прозрачные, что ли?» Третий же чётко показывал две яркие полоски. «Беременна! Мать моя женщина!» «Чудо! Или жестокая шутка от недобросовестного производителя? Могло ли быть такое, что все три теста оказались бракованные? Или я сильно понервничала и выделился какой-то похожий гормон? Господи, бред! Что я несу? У меня был незащищённый секс с мужчиной? Был. Тогда в чём вопрос?» Я не маленькая, чтобы не знать, откуда дети берутся, но то у других, а я в этом плане ущербная. И материнство для меня пока что недостижимая мечта. Перед глазами до сих пор кадры, как я сижу в кабинете у врача, она сочувствующе качает головой и смотрит виновата, озвучив практически приговор для меня. Во взгляде понимание, боль, желание помочь, чисто по-женски, почти материнская жалость. Но, увы, и вдруг... Аж тройное доказательство. «Ксюх, ты скоро там? Чего застряла?» Женя нетерпеливо постучала в дверь. «Всё нормально?» «Да, иду». «Ага, бегу, спотыкаюсь». «Вот как? Как выйти к ней сейчас с этим? Сделать морду кирпичом? Сбегать в аптеку и купить ещё три штуки? Если уж и они покажут». «Стоп, это что тогда получается? Женя тоже может быть небеременна?» «Жек!» Выглянула я из-за двери. «А где ты их покупала?» «Что, тесты в аптеке за углом?» «Самые дешёвые?» «Нет», — удивлённо уставилась подруга. «А что не так?» «Кажется, они врут». Осторожно попыталась зайти со стороны. Подруга подозрительно покосилась на мои руки, которые я прятала за спиной. Перевела взгляд на меня, заглянула в туалет. «Ты о чём?» «А они показывают, что я тоже... того». «Дай», — неверяще протянула ладонь. «Так что, может, и ты не беременна? Может, эта партия такая?» Она выхватила прозрачный пакетик с требуемым содержимым, кинула беглый взгляд и расплылась в улыбке. «Да ладно, Ксюшка! Ты тоже!» «И не знала? Реально?» «Подожди!» — попыталась успокоить обрадованную подругу. «Это какая-то ошибка. У меня не может быть детей. Вернее, может, но шанс настолько мал, и перед этим требуется долгое и дорогое лечение». И никаких гарантий. Я же рассказывала. Да-да, я помню. Но все три, посмотри. Ведь н и один же. Таких погрешностей не бывает. Ты точно залетела. Ой, прикрыла рот рукой. А как ты? А от кого? Тебе же нельзя. Работа, договор, там всё такое. Это неважно. Отмахнулась и замолкла, поняв, что прокололась и выдала себя. Кто-то с работы? Артём, что ли? Ксюх, ты чего? Он же бабник. «Да у г о м о н и с ты, не беременная я, и не от Артема. Я даже не общаюсь с ним». «А кто тогда? Ты же от Дмитрия Сеевича не на шаг». «Блин...» Глаза Жени округлились до размера с п я т а к «Ты с ним, что ли?» «И он сегодня заезжал, потому что вы...» Женя оборвала ее, чувствуя, как краснею. Щеки запылали от стыда. А стоило вспомнить, чем мы с пиераком занимались недавно... Так еще и дышать стало тяжело. «Ну ты даешь!» Выделяя каждое слово, поразилась подруга. «Как? Он же монахом после смерти жены стал! Никого! н Ни е н е А тут...» не кстати, вспомнилась, кого пейрак ждал в ту ночь. «Никто? н и н е Прям вообще?» «Да, конечно! Плохо ты подруга мужиков знаешь!» Ревность мелкой змейкой взвелась внутри. «Жек, прекрати! Ничего не было!» «Ага, ага! От ничего дети не рождаются!» «Это ничего не значит! Тесты ошибаются иногда!» и «Иногда! и Ключевое слово!» — кивнула она. «В моем случае сработало!» «Ксюш!» — вдруг поменялась в лице подруга. «Ты знаешь, что? Не вздумай говорить ему об этом!» «Почему?» — купилась я. «Вот!» — заулыбалась Женя. «Что и требовалось доказать! Но если серьезно, то лучше молчи!» д м и т р и Севич категоричен в этом вопросе. Ты знаешь, что он вынудил жену сделать аборт? Я сейчас не шучу», — заметив мой скептический взгляд, добавила она. «Зачем?» «А кто его знает? Не любит детей, считает, что еще молод. Но Оксана в день аварии сделала аборт. Она была против, не хотела этого делать, но он настоял». «А ты откуда знаешь?» «Оксана работала у нас. Я с ней не общалась, а знакомая девочка дружила. Она и делилась с ней». рассказывала. Оксана, как забеременела, другая стала. Нервная, плаксивая, обидчивая. У них скандалы начались. А потом он ей в категоричной форме поставил ультиматум или аборт, или развод. Она металась с неделю, наверное, и выбрала первое. Дмитрий Алексеевич ждал ее у больницы. Девчонка та с ней ездила. Говорит, они разругались в пух и прах там, а после уехали вдвоем и вылетели навстречу. к Оксана сразу погибла, на месте, мгновенно, а его вытаскивали с того света. Так что не знаю, но я бы на твоем месте не торопилась рассказывать ему. Вы хоть встречаетесь? «Нет», — мотнула головой, пребывая в шоке от услышанного, переваривала, не веря словам. «А как? Он что, заставил тебя?» «Да нет же, Жень, это была случайность». «И беременность у тебя случайная?» — хихикнула подруга. «Не смешно». «Блин, правда». Мне ж теперь заново тесты покупать и кого-то другого просить. А то ж у меня-то всё по плану, — засуетилась Женя. Она побежала зачем-то в свою комнату, шурша пакетами. А я не могла заставить себя сдвинуться с места. Неужели с к а з а н н о е ею правда? Что я вообще знаю о пейраке, кроме рабочих моментов? Смысл не доверять словам подруги, которая знает его лучше и давно? Его и его погибшую жену? А если я действительно беременна, тогда что? Господи, столько вопросов, столько вопросов! Мне нельзя сейчас увольняться, никак! Без денег я никто. А с малышом одной и без финансов вообще капут. Боже, такое чудо и так не вовремя. Хотя кто знает, если сверху кто-то так решил, значит судьба. Я уже почти начинаю верить в свою беременность. Кто бы знал, как я об этом мечтала и мечтаю до сих пор. Проблема в том... что с момента нашей близости прошло чуть больше недели. Восемь дней, если быть точной. Простым осмотром врач не определит. УЗИ? Тоже вряд ли. Остаётся только анализ крови и мочи. Я ведь не доживу в неведении до того срока, когда можно будет со стопроцентной уверенностью идти в поликлинику. Это ещё минимум две-три недели. А месячные? Когда они были в последний раз? Я же не вспомню теперь. Караул! «Всё уж я в аптеку. Тебе что-нибудь надо?» Показалась взлохмаченная голова Жики из комнаты. «Ещё парочку тестов?» «Издеваешься?» «Нет», — отрезала категорично. «Лучше к врачу наведаюсь». «Тю, там очередь на две недели вперёд. Сегодня смотрела в интернете». «Значит, к платному врачу». «Ну, смотри сама». Я медленно поковыляла в свою комнату с тупой головной болью, пульсирующей и разрастающейся. Слишком много потрясений на мою голову сегодня. Хорошо, что завтра не на работу. Я б сдохла, честно. А так хоть один день выдали порелаксировать, привести мысли в порядок, расслабиться и с новыми силами снова в бой. Ёшки-матрёшки, какой бой? Меня ж уволили. Нет-нет-нет, только не сейчас. Не в тот момент, когда от проклятых бумажек зависит моя жизнь. Если только предложение пейрака о ф е к т и в н о м браке рассмотреть. Хотя о чём это я? Тут даже без вариантов. С другой стороны, пейрак обещал хорошее вознаграждение, солидное. А там, если алименты... «Ксюша, фу, такой корыстный быть!» — взвыл внутренний голос. «Прям фу-фу-фу!» «Только почему фу? Я не для себя. Мне для маленького нужно. Для своей кровиночки всегда всё лучшее хочется. Он-то ни в чём не виноват. Да и ребёнка зачали вдвоём. Значит, какую-то ответственность отец должен нести». И беременной мне прикидываться не придётся. Оно уже. А потом мы с малышом тихо свалим в закат. Будем жить долго и счастливо, никому не мешая. Сами. Вдвоём. Всё. Хэппи-энд. Правда, какой-то грустный хэппи-энд получается. Боже, ещё ничего не ясно. А уже столько противоречивых мыслей. И они жалят, жалят, жалят. А в понедельник разбираться с боссом. И пробовать отвоевать своё место под солнцем. Всё-таки его последняя фраза, брошенная перед уходом, заставляет надеяться на лучшее. «Осталось только дождаться».